Глава 11. Неприметный человек, пройдя по улице, быстро свернул во двор заброшенного дома. Хозяин его некоторое время назад скоропостижно скончался после какой-то неведомой хвори. Вот никто и не решился пока претендовать на пустевший дом. А брат Иан нажал на нужные рычажки, и вот сидят в доме новые постояльцы. Их тут было четверо. Вдруг к тому, кто сегодня является их подопечным, заявятся какие-либо гости, и каждого из них надлебно будет проводить до места обитания, да и осмотреться там. Иногда удавалось разузнать очень даже интересные подробности, но визитёров пока не было. Сам мастер несколько раз выходил из дома. Ходил на рынок, наведывался в часовую башню и к кузнецам. И каждый его выход тщательно фиксировался. Что он покупал, что у кого из мастеров заказывал, всё это внимательно отслеживалось незаметными сопровождающими. Они вообще были парни глазастые, и память у них. Запоминали они очень многое. Вот только в часовую башню их никто не пропускал. Стража имела чёткий перечень тех, кому это было позволено, и никто из неприметных в него не входил. Но что интересного может быть в этой башне? Во всех случаях мастер туда что-то приносил, но ни разу ничего не забирал. Когда вошедший появился в дверях, взоры всех присутствующих обратились к нему. Сегодня опустился он на лавку, стоявшую около стены. Брат Иан собирает всех людей. Мы заходим в дом, осматриваемся, ищем тайники и ловушки. Ну и вообще всё, что может представлять интерес или опасность. и только потом войдёт отец Моралес. Стража? спросил кто-то из присутствующих. Не их, ни чинов магистрата. Это юрисдикция церковного суда. В данном случае они могут присутствовать только по приглашению отца Моралеса. А оно будет? Зачем? Сами справимся. Нуткнём этого деятеля дубинкой пару раз. Он же не боец. Добро. Матис на пост. За домом смотреть. всем прочим, отдых. Вечером работа будет серьезная, так что отсыпайтесь. И в доме в скорости наступила тишина. Народ тут был тертый, опытный, и каждую свободную минуту ценить умел. Дали команду спать — спи, а то когда еще будет время? Но человек предполагает, а Господь, как известно, располагает. В дверь неожиданно постучали. «К нему гости!» Так, оторвался от щели в заборе старший из наблюдателей. Это его прачка и её муж. А на тележке они кого привезли? поинтересовался один из его сотоварищей. Парнишку какого-то. Раньше его тут никто не замечал, насколько я помню. Зачем? Он же почти не ходит. Они его буквально на руках несли. Интересный вопрос. Вот чтом. Дуй за братом Ианом. Расскажи ему всё. Чует моё сердце, что это именно то, чего ему так не хватало. Не просто так они сюда мальчишку привезли. Что-то тут затеили. Сюда его кладите, указал Вильям родителям. На кровать. Озираясь по сторонам, в этой комнате никто из них никогда ранее не бывал, прачка с мужем занесли мальчика в комнату и уложили на указанное место. Тут всё выглядело странно. Чистые белые стены, никакой мебели, только большие часы в углу. Напольная, массивная тумба и большой циферблат наверху. Сейчас они стояли. Тиканья механизма не было слышно вовсе. Пусть Магда сядет рядом с ним и возьмёт его за руку. Там, куда он придёт, с ним должен быть кто-то, кто ему наиболее близок. А я взволновался Брок. Пройти по этому пути одновременно могут только двое. Уж извини, ты будешь следующим. Потерпи. Женщина вздохнула и опустилась рядом со своим сыном. Взяла его руку и прижала её к сердцу. Готовы? Да, чуть слышно прошептал мальчик. Он был очень плох. Путешествие на ручной тележке через весь город далось ему тяжело. Парень угасал на глазах. Да, твёрдо ответила мать. Выйди, повернулся к отцу-мастеру. Дождавшись, пока за ним закроется дверь, он наобернулся к женщине. Учти. Там, куда вы с ним сейчас попадёте, твой сын не будет помнить ничего о прошлом. Он не узнает никого из вас, а вы не узнаете его. И только в том случае, если между вами будет тесная связь в момент перехода, только тогда вы будете помнить о том, что вы не чужие друг другу. А как же Брок? Он не узнает нас там? Я постараюсь ему помочь. Ведь я не теряю памяти о прошлом, в отличие от всех прочих. И я приведу его к вам. Но его любовь вам придётся заслужить заново. Таков тот мир. Что же это за мир такой? Ты всё поймёшь сама. Время там отстаёт от здешнего всего на несколько секунд. Но эта преграда непреодолима. Никто и ничто не может пройти туда следом за вами. И болезнь твоего сына, она тоже останется здесь. Ведь она порождение этого мира. Там болезней нет. Отступя назад, он тронул рукой механизм часов. Бом. Шелест шестеренок, пощелкивание маятника. Бом. Мастер спешно вышел из комнаты. Бом. Бом. Вильям присел на табурет, вытащил из кармана платок и вытер им капли пота со лба. Каждый раз надо успеть вовремя выйти. Что с вами, мастер? Это Брок. Ничего. Просто это не так всё легко. Если в комнате в момент перехода будет кто-то третий или четвёртый, каждый удар часов будет отнимать у каждого из них частичку жизни. Такова плата. А Потрясённый мужчина замолчал на какое-то время. А как же Магда? Им ничего не грозит, не волнуйся. Те, кто сидит или лежит на кровати, они в безопасности, но только они. И сколько всего этих ударов? 60. Каждая секунда удар. Бом. И тишина. Мастер встал. Всё. Ты можешь туда войти. Пора идти следом. Около входной двери в дом почти бесшумно материализовалось несколько человек. Чуть слышно скрипнуло железо, бесшумно распахнулась дверь. Тотчас же несколько человек просочились в дом и замерли безмолвными тенями около дверей. Свисток, сигнал. Вильям не успел даже и пары шагов к двери сделать. Ворвавшиеся в комнату люди ловко спеленали его руки за спиной. Быстрые пальцы ощупали его одежду на предмет спрятанного оружия, стёрнули с ног ботинки, сняли жилет. Несколько секунд, и вместо благообразного мастера на стуле сидел расхристанный бродяжка без обуви. Зачем она подозриваемому? Крепкие ботинки быстро найдут нового хозяина. Передайте брату Иану, всё готово. Вошедший монах, не глядя, опустился на услужливо подставленный стул. Осмотрелся по сторонам. Интересно. Вот эти механизмы, как можно будет использовать? В то, что можно, он и не сомневался. Подобные многочисленные трофеи уже давно работали на благо. Хм. Словом, ко всеобщему благоденствию. И только после этого он наконец соизволил посмотреть на хозяина дома, на бывшего хозяина. Против ожидания, тот был совершенно спокоен и ничуть, казалось, не был обескуражен столь неожиданными метаморфозами. А вот это странно. Вы даже не спрашиваете, кто мы такие? Полагаю, что вы из команды святого отца Маралеса, одного из главных дознавателей святой матери церкви. Возможно. Я не в курсе, как правильно называется его должность. Монах нахмурился. Чем грозит неожиданное внимание со стороны столь серьёзной организации, подследственный уже мог бы и догадаться. На дурака он не похож. И в чём же меня обвиняют? Для начала в похищении людей. Но это, как вы понимаете, далеко не всё, и далеко не самые тяжкие обвинения. И кого же это я украл? К вам в дом вошли трое: мужчина, женщина и ребёнок. Но их нигде нет. Где они? Мастер усмехнулся. Если я вам их покажу, то одно обвинение будет с вас снято. Это несколько облегчит вашу дальнейшую участь. Вильям пожал плечами. Прошу следовать за мной. Комната с белыми стенами была девственно чистой и пустой. Её уже успели осмотреть, простукать стены и пол на предмет наличия тайного прохода, и ничего не нашли. И монаха смотрелся, не переступая однако порога. Где они? Вы можете их увидеть и даже потрогать руками. Шутите, вольете. Предупреждаю, не в вашем положении. А вы присядьте туда. Недоверчиво ощупав кровать, брат Иона опустился на краешек. Будет ли мне позволено присесть рядом? Садитесь. Благодарю. И часы-общик опустился на кровать. Пусть кто-нибудь из ваших, ну, пусть он повернёт рычаг на корпусе часов справа. Зачем? Запустит механизм открытия ворот. А сидеть для чего? Может быть, резкий толчок, а я не хотел бы упасть. Всем держаться за стену, распорядил семонах. Лучше за руки. И в подземном ходе может быть небезопасно. там иногда бывают всякие звери. С поверхности надо думать, как-то пролезают. Ламберт, зави сюда всех наших, держать оружие наготове. В комнату набились все присутствующие, и внутри сразу стало тесновато, но никакой духоты. Впрочем, на это никто не обратил внимания. Ну, брат Энн повернулся к часовщику. Пусть ваш человек повернёт вон тот рычажок сбоку. Бум. Бум. Звякнул об пол выроненный кем-то клинок. Захрипел, хватаясь за горло, один из подручных монаха. И брат Иэн с удивлением увидел улыбку на губах сидящего напротив человека. Щелчок, шорох, и непонятный механизм на часовой башне внезапно ожил. Ничего страшного не произошло, но вот стрелка часов как-то странно дрогнула, замедлилась. И по монолитной стене башни внезапно пробежала глубокая трещина. Если бы кто-то из людей обладал бы способностью видеть везде, он бы смог заметить, что в этот миг замедлили ход и все механизмы, которых хоть когда-нибудь касалась рука мастера Виллима. Замедлили, и что-то изменилось вокруг. Совсем на чуть-чуть и очень ненадолго, но никто этого, разумеется, не увидел.